они стреляют дрожащим голосом осведомился юрорчик ага подтвердил мерсо бросив на профессора веселый взгляд а мы а мы летим на твоем ипэтом пассажирском паравинге чтоб тебя волкоге окунула не мог выбрать что нибудь вооруженное я хоть один завалящий пулемет ну Но... безоткнистые да химик переступил через связанного Руди и посмотрел в иллюминатор. Руди не догоняет но и не отстают. Беглецам повезло. Патрульный Поровинк оказался довольно далеко от Карлонара. Пока пилотам сообщили о побеге, пока не легли на курс. Одним словом, полноценного перехвата у приводцев не получилось. Коронима засек военных и увернулся. Но патрульные сели на хвост и упорно шли за беглецами, изредка пытаясь достать их из пулемётов. — Я хочу поговорить с Гакалом! — громко произнёс Руди. — О чём? — Позови Павла! — сорвался на виск Галанит. — Немедленно! — Держи себя в руках! — равнодушно отозвался Мерса и занялся важнейшим делом — изучением ногтей. — Твои дружки из компании сбили мне маникюр! Было видно, что он не собирается никуда идти до тех пор, пока не узнает подробностей. Йорчик сдался. «Э, «Послушай, меня зовут Олли!» «Плевать!» «Не нужно меня оскорблять!» «На борту бомба, хняво это животное!» «Ты уверен, что Мерса справится?» «Он сейчас Олли, а Олли за жизнь понимает», усмехнулся Гатов. а следующий миг, будто услышав, что речь идет о нем... Кабину вломился алхимик, шумный и веселый, словно они не от озверевших приотцев драпали на безоружном самолетике, а выбирали подходящий островок развлечься, чтобы лагуна для забав с девчонками и пляж песчаный для прочего. Друзья мои, как обычно, две новости, такая и такая. «Начинай с хорошей, а плохой оставь себе, я не в настроении выслушать кошмары», – ответил Баламэстро. — Я обезвредил бомбу. — Нашел, чем хвастаться. — А плохая, — поинтересовался магистр. — У преследователей появились друзья. Мерц указал на две приближающиеся с востока точки. — Или я ошибаюсь? — Не ошибаешься, — вздохнул Гатов. — Нас берут в клещи. — Будет перехват? — Минут через пятнадцать. — Я предупреждал, что вторая новость так себе. Беглецы рассмеялись не громко, не весело, но все-таки рассмеялись. Будут ли с ними церемониться? Предложат ли сдаться? Захотят ли они сдаваться? Захотят ли возвращаться в плен, зная, что шансы на побег больше не представится? Вопросов полно, но все они неприятные, и ответы на них неизвестны. На все вопросы неизвестно, кроме одного. Мы боимся? Нет. Мы бравируем, напускаем на себя веселый вид, Мы дергаемся в глубине души, но страха того противного, сосущего страха за собственную шкурку, жалкого желания сделать все для спасения, его нет. Мы не можем драться, но и по там нет оружия, но готовы сопротивляться. Павел бросил парашют около Йорчика, разрезал пару витков, не освободив, а позволяя освободиться. Отошел к двери, держа револьвер направленным на профессора. Прыгать умеешь? Нет! ответил Руди с лихорадочной торопливостью, сбрасывая веревки. Надеваешь рюкзак, застегиваешь, выходишь в небо и дергаешь за кольцо. Весьма информативно. Это твой единственный шанс уйти. Или... Остаешься с нами. Магистр удивленно поднял брови. Разве не очевидно? Остаться с вами или утонуть? Мы сообщим по рации, кто покинул паравинг Если ты настолько важная персона, как тебе кажется, тебя спасут. Урод. Прошипел Ёрчик. Гатов сделал вид, что не расслышал. Профессор кое-как натянул парашют. Подошел к дверце люка, взялся за ручку, но замер, не поворачиваясь, осведомился. Наверное, глупо рассчитывать на то, что ты сдержишь слово. Имело смысл вести себя честно. Да, имело. Он ведь действительно держит слово, этот маленький простолюдин с зачуханной кордонии, сын рыбака, гений. Он рассказал бы принцип, но только не тому, то подложил в Паровинг бомбу. «Скажи хоть, это действительно возможно?» Ёрчик распахнул дверцу и сквозь завывший ветер услышал вожделенное «Да».